Тогда наступает четвертая стадия. Формируются песчаные степи с типчаком, утрамбованная борозда и заброшенные земли. Тут наглядно проходит перед нами тот же процесс, который происходил и в других частях русской территории после освобождения от ледника. В общем выводе мы можем повторить, что растительный покров Европейской России воспроизводит те же черты, которыми характеризуется ее климат и почва. В западной своей части и в широтах, соответствующих протяжению с севера на юг западноевропейской территории, европейской России есть продолжение Западной Европы с поправками на усиливающийся уже в этой части континентальный климат, смягчаемый, однако, влиянием Гольфстрэма. Но территория Европейской России расширяется сравнительно с центром Западной Европы на север и на юг. Расширение к северу сопровождается появлением, как это происходит на соответствующих частотах и других частей света, арктической области стундры, тундры, переходящей на запад в Норвегию и на восток в Сибирь. Влияние Гальфстрэма сказывается и тут, парализуя части невыгодные последствия континентального климата. В серединной части Русской равнины континентальный климат постепенно усиливается по направлению к Уралу и за Урал. Это усиление сказывается на выклинивании района смешанных лесов и в замене их лесами-хвойными. Урал, несомненно, составляет климатическую границу, но она не так риска, чтобы сразу оторвать Европейскую Россию от прилежащих частей Сибири. Мы еще увидим, что слабость климатического влияния Урала сказывается не в том, что Азия проникает в Европу, а наоборот, в том, что Европа проникает в Азию. И только на крайнем юго-востоке России, вследствие того, что здесь не встречает препятствий рост континентального климата и сопровождающая его физиологическая сухость, вклинивается в европейскую Россию чужеродное ей тело — пустыня. Пустыня связывает этот уголок России с районом совершенно иного места развития и иной культуры. Пустыня связывает этот уголок России с районом совершенно иного места развития и иной культуры. Карта номер 5, область пятая. С антропогеографическими последствиями этой связи мы познакомимся ниже. Примечание восьмое. Савицкий в своем стремлении представить территорию России, Евразии, как некоторое органическое целое, отмечает ряд симметрий между севером и югом Европейской России, дающих возможность говорить о такой связи. Сюда относятся указываемые им черты сходства северных болот и южных солончаков, безлесые тундры и степи, убывание процента гумуса на север и на юг от черноземной полосы, насыщенность кальцием и мощность почвенных горизонтов. Наконец, посветление почвенной окраски в ту и другую сторону от чернозема. Однако сам автор не только отказывается искать одинаковых причин для этих параллельных явлений, но прямо признает, что почти все они — суть явления внешнего сходства, а не существенного тождества. Это исключает всякие поиски научного объяснения. Конец восьмого примечания. Страница девяносто первая. Как бы то ни было, если центральный треугольник России, опирающийся основанием на западную границу и вклинивающийся в Среднем Поволжье, прочно связывает Россию с Европой и географически, и исторически, то эти два треугольника, обращенные основаниями в обратную сторону и выклинивающиеся к западу, ведут нас в Азию. Северо-восточный, теснее связанный с центральным, ведет в Сибирь. Юго-восточный треугольник ведет в арало каспийские степи. Если не природы, то истории, обе эти обширные территории, связаны с русским ядром, и при изучении месторазвития русской культуры их нельзя оставить в стороне. Мы переходим к ознакомлению с ними, в тех же отношениях, в которых познакомились с территорией Европейской России. Климат, почва и растительный покров Сибири и орала-каспийской низменности изучены сравнительно недавно русскими краеведами, на работы которых я и буду опираться». Продолжение использованной выше карты Буша на Сибирь дает нам то же деление на шесть почвенных растительных полос, как и в Европейской России. Каждая из этих полос и тут отчетливо делится в направлении запада на восток на три части – западную, центральную и восточную. Но та же карта показывает, что и правильность горизонтального расположения зон и перемены их характера к востоку радикально нарушаются в Сибири другой закономерностью – влиянием гор с их вертикальной зональностью. В чистом виде деление Европейской России можно приложить, да и то с ограничениями, только к западной равнинной части Сибири. Здесь приложена более осторожно составленная карта номер 11, основанная на сводной работе Комарова, составленной для Комиссии по изучению производительных сил России при Академии наук, до ее последнего преобразования. На общий вопрос о влиянии Европы на Азию Комаров дает очень определенный ответ. Еще первые классические исследователи сибирской флоры от Гмелина до Максимовича отмечали тот факт, что сибирская флора по почтовому тракту от Урала до Енисея наша родная русская, и за Енисеем европейские формы так медленно сменяются коренными сибирскими, что путешественнику перемены в глаза не бросается. Только в долине реки Шилки становятся заметными коренные отличия, все возрастающие при дальнейшем движении на восток. Сам Комаров, подобно Бушу, различает три района в Сибири по направлению с запада на восток. Первый — от Урала до Енисея, район, на котором еще отражается влияние европейского климата. Второй — Среднесибирский, вне влияния какого бы то ни было моря, резкоконтинентальный. И третий — восточный, находящийся под климатическим влиянием Тихого океана. Страница 92. Картограмма номер 11. Растительность Сибири по Комарову. Страница 93. Наименее заметна разница между западом и востоком, конечно, в самой северной зоне, в тундре. Но все же и здесь можно провести различия между тремя начальными районами. Состав травянистой растительности Арктической области, свидетельствует Ривердатта, постоянно меняется с запада на восток от Урала до Камчатки. Одни виды заменяются другими, нередко близкими и внешне часто сходными – То есть это, по-видимому, подвиды, образовавшиеся из западных путем приспособления. Далее к югу, в Западной Сибири, по классификации Городкова, четыре подзоны лесной области. Первая – узкая, елово-лиственная, между границами леса и сосны, смотрите карту. Вторая – самая широкая, кедрово-болотистая, смотрите обе волнистые линии на карте. Третья – урмано-болотистая, в отличие от высокоствольного леса, соснового, елового, березового и кедрового. Урманом называется хвойный лес на болоте с густым подлеском. И четвертое — лиственных лесов, совсем узкая и нигде не доходящая на юге до 55 градуса северной широты. Она включает, очевидно, отмеченную на карте штрихами степь. Все эти подзоны лесной области доходят, однако, в таком виде только до водораздела Енисея. Что касается степной зоны, Ревердата указывает, что она идет сплошной полосой, южнее предыдущей, от Урала до Оби, но дальше уже представляет острова среди лесов, вследствие гористого рельефа местности. Количество осадков, превышающее в лесной области 400 мм, в степной области постепенно падает до 200. Годовая температура повышается от 0 до 3 градусов. Поднимаются соли из нижних слоев, образуя солонцы и солончаки, Лес по мере движения на юго-восток постепенно исчезает, все растения меняются, перестают образовывать сплошной ковер. Появляются ковыль и кипец. Начинаются и каштановые почвы. Городков определяет границы степи 56 и 53 параллелями, а типичной степи 52 и 50 параллелями. Что касается пустынной области, она представлена в Сибири по Ревердата очень слабо, выходя за пределы сибирской территории. Бассейн Енисея составляет все еще переходную область к Средней Сибири, но при переходе еще дальше на восток, в бассейн Лены, растительность, наконец, быстро меняется. Кедр и пихта исчезают. Сибирская лиственница начинает сменяться до Урской, и даже сосна, обильное полене по в пределах Иркутской губернии, по мере приближения к Якутской, становится редкой и почти исчезает. Мы знаем, что это результат приближения к полюсу холода. Растительность становится однообразной и скудной. В Забайкалье переходная или лесостепная зона довольно типична и мало сдвинута на юг. Типичной же черноземной степи почти или даже вовсе нет, а вместо того лесостепь прямо переходит на юг в полупустыню, дающую, впрочем, всевозможные переходы к луговой и лесной растительности. Комаров. Примечание 9. Различие растительности тундр, лесов и степей Сибири с запада на восток указано на карте римскими цифрами. Главные города отмечены буквами – значение римских цифр следующее. Тундры, номер восемь, западный район, граница еле сливается с границей растительности. Номер девять, Приленская тундра, на южной границе Даурская лиственница. Номер 10. Чукотская тундра, на южной границе Тополь. Леса, номер один, Западной сибирской низменности, сильно заболоченные, ель, кедр, лиственница, пихта, сосна, береза, осина. Номер два. Алтайского округа, тех же пород, свободны от заболачивания. Номер три. Якутской котловины, даурская лиственница. Номер четыре. Южной Сибири. Номер пять. Даурия, восточнее дуб и орешник. Номер шесть. Приморской области, удский тип амурский тип границы между ними указаны черточками номер семь охотско камчатского края номер семнадцать южно-уссурийские область граба степи номер одиннадцать западносибирские лесостепь переходящие к югу в ковыльную степь чернозем и на юге каштановые почвы номер двенадцать енисейские с монгольскими растениями Номер 13. Байкальские, черноземовидные суглинок, солонцеватые и каменистые грунты, переходящие в полупустыню. Высокогорные. Номер 14. Область Алтая. Номер 15. Область Саянского хребта. Резко отличается от предыдущих. Конец девятого примечания. Переходя через длинную линию станового хребта, смотрите карту, двойная линия, мы сразу попадаем в совершенно новый мир климата, растительности и культуры, обусловливающий особое, совершенно самостоятельное место развития. Становой хребет пересекает действие сухих посадных ветров, создающих пояс пустынь кругом всего земного шара, и открывает восточный берег Азии, начиная с Китая и кончая Камчаткой, действию летнего влажного юго-западного муссона. Только это распределение рельефа спасает Китай от запустения и дает возможность развиться там субтропической культуре. Отражение Муссона придает даже северной части этой полосы своеобразный характер, при котором вовсе выклинивается умеренный пояс, и влияние полярных стран непосредственно соприкасается с влиянием стран тропических. Грум Гржемайла ярко изобразил результат этого необычного соприкосновения климатов юга и севера в Южном Приморье, где виноградная лоза обвивает ель, ореховое и пробковое дерево растут рядом с березой или сосной, соболь и тигр занимают одни и те же местности, зачастую сахаты и северный олень встречается с пятнистым оленем, и белая полярная сова уступает место японскому ибису. Мы увидим ту же встречу двух противоположных флор и фаун в отложениях ледниковой эпохи. Страница 95 -я. Тихоокеанская полоса Дальнего Востока лишь недавно вошла в соприкосновение с расширяющимся кругом русской культуры. Совсем другое приходится сказать о еще одном месторазвитии, сыгравшем более значительную роль в истории русской государственности. Речь идет об арало каспийской низменности и о Туркестане. Государственная связь России и тут устанавливается недавно, но степной элемент уже имел давнее влияние, степень силы которого в древней русской культуре служит предметом давнишнего спора. К нему еще придется вернуться. Именно в этом углу Азия настолько непосредственно вторгается в Европу, что географы до сих пор не решили, где, собственно, следует проводить границу между той и другой. Правда, еще в XVIII столетии Рычков подчеркивал условность этих изысканий и считал их одним воображением. Но это не остановило последующих попыток, и мы имеем теперь уже целую историю решения вопроса о границах между Европой и Азией. Найти решение относительно северной части границы оказалось нетрудно. Здесь проходит линия Уральского хребта. Но и тут мы видим целый ряд разногласий. Началось колебание колебаний между Обью и Камой. Фишер. Постепенно было принято мнение Кенигсфельда. Сама природа отделила Европу от Азии цепью высоких гор. Однако орнитолог Сибом нашел, что восточная часть европейской России носит до такой степени сибирский характер, что можно назвать ее «Сибирь в Европе». Но мы видели, что происхождение флоры этого края европейское, и что скорее уже можно было бы назвать «Западную Сибирь Европы в Сибири». Савицкий нашел, что Урал вообще не составляет климатической границы – Мы видели, однако, что ряд произрастаний не переходит Урал, останавливаясь то на восточной, то на западной его стороне. Решить, где граница между двумя континентами, конечно, гораздо труднее там, где южные отроги Урала уступают место степи и пустыни. Из-за ошибки Птоломея, вытянувшего Азовское море далеко к северу, как, впрочем, и тянулась доисторическая трансгрессия, географы, начиная с древности и кончая XVIII веком, принимали Дон за искомую границу. Страленберг первый провел границу по общему сырту, правому берегу Волги и Ергиням. Назначение Ергиней указал в 1874 году Вояков, отметивший, что к западу от их склона простираются черноземные степи, орошаемые летними осадками и населенные оседлыми обитателями, тогда как на восток тянутся безводные прикаспийские пустыни, где кочуют намады. По мнению Ваякова, даже Альпы едва ли служат столь резкой границей климата и растительности, какой представляет невысокая гряда ергеней. Другие предлагали считать границей Кавказе Кавказский хребет или долину Маныча. Условность решения здесь особенно ясна. Она подтверждается, как увидим, изменчивой ролью этих территорий в реальном, а не словесном споре между Европой и Азией. Смотрите следующую главу. Страница 96-я. Как увидим дальше, и ворота между Уралом и Каспием, и Кавказ были в течение веков тем путем, которым беспрепятственно проникали волны кочевников, находившие вплоть до степей Венгрии пастбища, продолжавшие их собственное место развития. Если кто-либо мог говорить о Евразии как о едином целом, то, конечно, это были исторические намады. Прилагаемая карта, составленная по работе Просолова номер 12, представляет распределение почв и рельеф Туркестана. Примечание 10. Объяснение знаков, употребленных на почвенной карте Туркестана. Номер один. Пески бугристые, грядовые и барханные. Растительность движущихся и частью успокоившихся песков. Пески с белым саксаулом. Номер второй. Песчаные почвы типа бурых и сероземов. На них часто соленковая пустынная растительность. Номер третий. Сероземы и белоземы долин и предгорий. Преимущественно на лесах часто солонцеватые и перемежающиеся с солончаками номер 4 полынная соленковая растительность на бурых и светло- -бурых почвах номер пятый светло каштановые почвы казахстана полынная соленковая растительность пустынных песчано каменистых пространств номер шестой преобладание солончаков среди бурых почв и сероземов. Номер седьмой. Черноземы, каштановые почвы горных степей, злаково-кустарниковая и луговая растительность. Номер восьмой. Горные хребты, тепчаковые высокогорные степи, метликово полынная растительность, альпийская растительность, лесная область, хвойный лес. Конец десятого примечания. Распределение растительности было бы слишком дробно для данного размера карты, но мы знаем уже, что растительный покров близко следует почвенному. С юго запада на северо-восток тянутся на карте белые пятна пустынь, пересекаемые сироземами долин Сыр и Амударьи, Кумы. Они составляют часть мирового пояса пустынь, охватывающего весь земной шар в строгом соответствии с метеорологическими и почвенными данными. Примечание 11. Это область субтропических максимумов барометрического давления между 30-25 градусами северной широты и 28-30 градусами южной широты. От Сахары этот пояс пустынь идет через песчаную Аравию и на восток Аравии песчаную пустыню Нерут, иранское плоскогорье от Каспийского моря до Индийского океана и на восток через Туркестан к пустыне Гоби. Америка также имеет свой соответствующий пояс пустынь, помимо пампасов и льяносов, катаками, бразильскому Мата Гросса и в Северной Америке у Соленого озера. Сравните картограммы номер два, четыре и пять. Конец 11 примечания. С юго-востока пустыни Туркестана окаймлены предгорьями и горными цепями Тянь-Шаня. Северо-запада они слабо ограничены голодной степью и полупустынями, переходящими в киргизскую степь Казахстана. В этих пределах, по определению автора параллельного с просоловым очерка растительности Туркестана Фетченко, весь Туркестан может быть разделен на две крупные зоны, из которых одна занимает около трех четвертей всей площади и представляет мало разнообразия в растительном покрове, другая же часть занимает не более одной четверти площади на юго-восточной окраине и представляет ряд повторяющихся растительных типов в зависимости от высоты над уровнем моря. Страница 97 Картограмма номер 12. Почвенная карта Туркестана. Страница 98. Тут, как и в Южной Сибири, входит в силу закон вертикальной зональности. Так как на каждые 100 метров подъема температура падает на 6 градуса, то растительность при подъеме быстро меняет свой характер. На той же почве полынных и сероземных степей, говорит Аболин, на высоте 200 метров хлопковая и садово-виноградная культура. На высоте 1200 метров только пшеница, на высоте 2200 метров прекращается культура фруктовых деревьев и едва возревает ячмень, а на высоте 3200 метров прекращается всякая земледельческая культура.